В холодном ночном воздухе повисло плотное и тяжелое облако дыма, похожее на твердую скальную породу. Скрюченные, блестящие тела ксеносов металлической стружкой устилали поляну. Капитан Таргадон официально представился лунный волк и воспроизвел знамение Аквилы. «Капитан Тарвец, ответил Саул, — «примите мою благодарность за своевременное вмешательство». «Это честь для меня, Тарвец, сказал Таргадон и окинул взглядом дымящееся поле. «Неужели вы бились здесь только в шестером?» «В нашей ситуации не было другого выбора», — ответил Тарвиц. «Бали» поблизости освобождал Люция от слоев мегарахнидового цемента. «Ты жив?» — спросил Таргадон с высоты своего роста. Люций молча кивнул и сел в сторонки, чтобы как следует очистить великолепные доспехи от остатков застывшей массы. Таргадон некоторое время наблюдал за ним, потом его внимание снова привлекли голоса в устройстве ВОК-связи. «Сколько с тобой еще воинов?» — спросил Тарвец. «Штурмовой отряд», — ответил Таргадон. «Четыре роды «Подожди, пожалуйста, вторая рота, подтянитесь ко мне!» «Люк, охраняй периметр, собери технику!» «Сергар, прикрой левый фланг!» «Верулам, я жду!» «Сприми правое крыло!» Вокс-приемник снова затрещал. «Кто здесь командует?» — раздался голос. «Я командую!» — ответил Таргадон и развернулся. По насыпи, дымящихся осколков, известняка к ним приближалась величественная фигура лорда Эйдалона в сопровождении десятка детей Императора. «Я Эйдалон!» — произнес он, обращаясь к торгодону «Таргадон!» «Учитывая обстоятельства, — продолжал Эйдалон, — я могу понять отсутствие поклона». «Не могу себе вообразить такие обстоятельства, при которых я стал бы кланяться», — ответил Таргадон. Телохранители Эйдалона выхватили свои боевые мечи. «Что ты сказал?» — воскликнул один из них. «Я сказал, что вам, мальчики, надо побыстрее спрятать свои вертела, пока я кого-нибудь ими не поранил». Эйдалон поднял руку, и его телохранители спрятали оружие.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 Дай сводку. В живых 39, Тариф, послышался голос на канале Воксвязи. Может быть больше, многие тела еще не осмотрены. 39. Ты так стремился к славе, что угробил больше половины роты. Если бы я был примархом Фулгримом, я бы приказал насадить твою голову на кол. Возможно, выетиль сам распорядится насчет этого. Ну что, лорд Эйдалон, мы разобрались? Мы, протянул Эйдалон, мы разобрались, капитан. Может пора вернуться к солдатам и провести ревизию своих сил, предложил Таргадон. Враг скоро снова будет здесь. И я уверен в большом количестве. Несколько секунд Эдалон пытался испепелить Таргадона злобным взглядом, но затем надел на голову шлем. «Капитан, я не забуду этого оскорбления». «Значит, путешествие не было напрасным», — отрезал Таргадон и тоже надел шлем. Эдалон поплелся прочь, окликая на ходу своих рассеянных по поляне солдат. Таргадон повернулся и встретился взглядом с Тарвицем. «Тарвиц, что у тебя на уме?» — спросил он.